Глава шестая. В гостиницу я приехала уже после двух часов ночи, когда последний раз я вел а беседы до столь позднего часа. Меня кольнула совесть, особенно когда я увидела сообщение от мужа. Я был не в духе. Прости, Дэн. Ну вот, хоть какое-то извинение, с к у п о е краткое, неэмоциональное. Лишённая любви. И как мне реагировать на это бесстрастное выражение сожаления? Не раздумывая, я набрала ответ. Ничего страшного с кем не бывает. Люблю Лора. Если неуважение хоть раз проявилось в отношениях между супругами, оно уже не исчезает. Дэн в последнее время был постоянно раздражён, но его недовольство обычно носило мирно оскорбительный характер. Его сегодняшняя вспышка была вызвана о т ч а с т и тем, что он находился в состоянии стресса. Частично была здесь и моя вина. Я позвонила ему в неурочный час, разбудила его. Почему сейчас я ищу о п р а в д а н и е его оскорбительному поведению? Не потому ли, что чувствую себя немного виноватой за то, что выпила пару бокалов вина с Ричардом? И мне это понравилось. И одновременно ругаю себя за откровенность. Я призналась ему в том, что я одинока, и использовала это как предлог, чтобы умчаться в ночь. Наверняка он теперь считает меня невротичкой. За исключением одной невинной реплики о том, что у нас с ним нечто вроде первого свидания, реплики, на которую я отреагировала как дура, Ричард ничем не давал мне понять, что он обхаживает меня, и ни с л о в о мне намекнул на то, что он несчастлив в браке или недоволен тем, как сложилась его жизнь. но то, как он говорил о словах, как заставил меня прочитать стихотворение ф р о с т а то, как этот мужчина, который поначалу показался мне седым, невзрачным, недотепой, внезапно оживил, с я б е с е д у я со мной о литературе. Он вознёс меня. Бог мой, да ты только послушай себя. Он тебя вознёс. Мыслишь, как девчонка подросток, которая встретила своего одноклассника, такого же придурка, как она сама. И балдеет от того, что его, как ей показалось, искренне интересует тоже, что ценит она. И что плохого в том, чтобы общаться с человеком, который ценит родной язык, письменный и устный? Из какой стати я отношу себя и Ричарда к придуркам? Потому что ты замужем за человеком, который однажды сказал тебе, что он боится, что его сын унаследовал от матери придурковатые гены. Конечно, я оставила его реплику без ответа. Это было в прошлом году. Незадолго до того, как у Бена случился нервный срыв, и у него уже проявлялись признаки психической неустойчивости. Конечно, тогда, увидев ф о т о р п п а на моем лице, Дэн попытался обратить все в шутку, ха-ха. Я, конечно, промолчала. Но вот прошло столько времени, а его слова по-прежнему не дают мне покоя, потому что они обидные, и потому что раньше Дэн никогда меня не обижал. А сейчас, если не уважение хоть раз проявилось в отношениях между супругами, оно уже не исчезает. Бип. На мой телефон пришло еще одно сообщение. Мам, привет. Сегодня произошло нечто феноменальное. После обеда на пороге моей мастерской внезапно появилась Эллисон. Этого только не хватало. Почему те, кто привык разбивать сердца и манипулировать людьми, всегда возвращаются, чтобы причинить еще больше горя? Я читала дальше. Она была само дружелюбие, говорила мне, что я блестящий художник, на все лады расхваливала новую картину, над которой я работаю, намекала, что соскучилась по мне. Я знаю, что ты скажешь, не приближайся к ней, но дело в том, что я хочу быть с ней, даже понимая, что опять обожгусь. Но, возможно, я теперь более ж е р о с т о й к и й Мне хотелось бы узнать твое мнение, только, пожалуйста, без нотаций. б х х х О боже, Эллисон, коварная обольстительница! С провоцировав у моего сына нервный срыв, она, возможно, учуяла, что н а п р а в и л с я после разрыва с ней, снова начал творить. Поэтому естественно ей захотелось у б е д и т ь с я в том, что она сумеет опять его сломать. Я раз пять прочитала сообщение сына, и меня в нем особо заинтриговал и порадовал намек на то, что Бен понимает, что Эллисон попытается причинить ему боль, но его теперь голыми руками не взять. Я порывалась сказать ему з а х л о п н и дверь перед лицом этой ведьмы, но знала, что эти мои слова б е н и с т о л к у е т как желание матери защитить своего сына. практически г р а н и ч а щ а е с пуританством. Бен м н и л себя представителем богемы, а потому не терпел нравоучений, не хотел быть ответственным и не собирался вести себя как занудный страховой агент. Я подумывала о том, чтобы тотчас же позвонить ему. Он редко ложился спать раньше трех часов ночи, но понимала, что это не самая удачная идея. Если бы он хотел поговорить со мной, он звонил сам. Если хотел ограничить наше общение перепиской, отправлял мне письмо на электронную почту. Если хотел получить немедленный ответ напрямую, не вступая в разговор, слал с а м о с о о б щ е н и е Поэтому я устояла перед искушением позвонить и вместо этого набрала следующее сообщение. Бен, все избитые фразы абсолютно верны по сути. Особенно такие, которые начинаются со слов, человек не в силах изменить свою природу. Лично я считаю, что она отрава. Но я не ты. И если ты чувствуешь, что способен вновь вступить с ней в отношения и ее поведение не причинит тебе боли, давай дерзай. Наслаждайся сексом, но только не обольщайся, думая, будто у вас романтическая связь. Тем паче любовь. И это все, что я смогла надумать умного в пятницу ночью. Захочешь поговорить, звони. Люблю, мама. Как всегда, прежде чем отправить набранное сообщение, я несколько раз перечитала его, проверяя, не слишком ли оно м е н т о р с к о е Отослав ответ, б е н у я стала набивать сообщение Салли. Привет, детка, я в Бостоне. о т е л ь так себе, но я все равно рада, что мне удалось вырваться ненадолго. Надеюсь, ты круто проводишь свои выходные. Тебе нужно серьезно отдохнуть, ты это заслужила. Если понадоблюсь, я на связи. А так увидимся в воскресенье вечером. Люблю, мама. Я опять, прежде чем отправить текст, я внимательно его прочитала. Слово "круто" заменила на другое. Хотя Салли все время употребляла это словечко, например, мне так хочется круто оторваться, она искренне считала, что я это не удается. В моем исполнении оно прозвучало бы неестественно, и меня обвинили бы в том, что я пытаюсь говорить на сленге ее поколения, быть в теме, так сказать, выражаясь на сленге моего поколения. И, кстати, Салли нужен несерьезный отдых, ей не хватает серьезности. Дети вечная головная боль. Два человека, без которых я не представляю свою жизнь. Когда Салли в очередной раз завела свою традиционную песню, я знаю, ты предпочла бы иметь более б а ш к о в и т у ю дочь. Я ей сказала. Я никогда так не думала и никогда не буду так думать. Ты моя дочь, и я люблю тебя безоговорочно. Любят всегда за что-то. Кто тебе такое сказал? Сама знаю. Видишь ли, родители любят детей. То есть твоя мама любила тебя безоговорочно. Я не говорила Сале, что моя мать была холодной и суровой, н а случалось намекала, что мы с ней не были б л и з к и хотя я до конца ее жизни оставалась послушной дочерью. Однако Сале была куда более чуткой девочкой, чем она думала о себе. Моя мама была такой, какой была, ответила я на извивительный и мучительно проницательный вопрос дочери. Но я не моя мама, и я люблю тебя безоговорочно. Я напомню тебе твои слова, когда ты застанешь меня за курением дури. Этого не будет. Почему ты так уверена? – спросила она. Потому что если перед тобой будет стоять выбор – тратить 500 долларов в неделю на наркотики или на одежду, я в ы б е р у одежду. Мы обе рассмеялись. Знаешь, мам, иногда ты такая клевая. Из уст моей дочери это высокая похвала. Очисти в текст от спорных выражений. Я нажала кнопку отправить, потом бросила телефон на кровать, скинула туфли, рухнула на спину на синтетическое цветастое постельное покрывало и закрыла глаза. Бип. Новое сообщение от Бена. Мам, а никогда не думал а услышать от родной матери, что я должен наслаждаться сексом с девушкой и бросить ее при первом признаке надвигающихся неприятностей. Я знаю, что если начну встречаться с ней, то, возможно, снова п о т е р я ю голову. Но в любви ведь всегда так, да? Приходится рисковать. А риск – это всегда возможность неблагоприятного исхода. И так как мне поступить? Ждать неблагоприятного исхода? Проявить осторожность, нерешительность или вообще не рисковать? Я подумаю. Б. X X X. Хм, мой сын философ. Перечитывая его сообщение, я невольно восхищалась. Вновь заговорила материнская гордость, с п о с о б н о с т ь ю б е н а зрить в корень в том, что касается природы выбора, особенно такого выбора, к о т о р ы й отсылает на маленький островок безопасности, бесплодный, ограничивающий твои возможности. Да, пошел по стопам отца, продолжил семейное дело. Эта фраза непонятно откуда вдруг всплыла в голове. Что значит непонятно откуда? Я почти целый вечер сидела с Ричардом за одним столом. С тех пор только и думаю о нем. Что за жизнь без риска? Мой сын, источник неприятных очевидных истин. Я села на кровати, порывшись в кармане, достала визитку, что дал мне Ричард, карточку с номером его с о т о в о Взяла свой телефон и набила сообщение. Прошу прощения за свой поспешный отъезд, глупо вышло. В о искупление своей вины предлагаю завтра пообедать где-нибудь в Бостоне. Смогу встретиться с вами примерно в час дня. Как на это смотрите? Всего наилучшего, Лора. Помедлив секунду, я все же отправила сообщение. И меньше чем через минуту бип получила ответ. Лора, извинения излишни. Я чудесно провёл вечер и буду счастлив пообедать с вами завтра, но я угощаю. Как только закажу столик, тотчас же сообщу вам детали. Значит, я могу так выразиться. У нас свидание. До скорого, Ричард. Я улыбнулась. Как же я возмущалась, когда он употребил это слово, и вот теперь... Я написал а в ответ: да, официально подтверждаю, у нас свидание.